Глава седьмая Утром Галя, как и обещала, уже стояла в холле диспансера вместе с остальными студентами. Староста придирчиво оглядела девушку с головы до ног и вынесла вердикт. «Вообще не похоже. Ладно, пофиг. Главное, на фамилию отзовись вовремя и помалкивай, а то всех подставишь». Пациентов было много, и это пугало. Галя не подозревала, сколько людей ежедневно вынуждены обращаться за помощью к психиатрам. Ей вообще казалось, что такие люди должны выглядеть как-то по-особенному. Безумный взгляд, дерганное движение, странные нелогичные поступки каждую свободную секунду. Но все было совершенно не так. Эти люди абсолютно ничем не отличались от всех тех, кто ежедневно окружал девушку на работе, в магазине, в автобусе. Разве что были чуть более опечаленными и сосредоточенными. Но и в любой другой больнице радостных лиц Гали не наблюдала. Куратором оказалась высокая светловолосая женщина, лет сорока, с громким голосом и внимательным цепким взглядом. Движения ее были уверенными и быстрыми, словно она собиралась вести практикантов в бой, а не на обход отделения. Коротко представившись Еленой Сергеевной, она забрала список группы папку с документами у старосты. «Так, никуда не разбредаемся, ни с кем не разговариваем». Отметив собравшихся, она быстро черкнула что-то в списках и объявила. С Андреевой и до Миляевой включительно идут со мной на второй этаж, в стационар. Остальные в третий кабинет к Егору Викторовичу. Сегодня у вас прием и комиссия. В следующий раз поменяйтесь. Миляева, толкнула в бок Галю староста. Не тупи, ты идешь в стационар. Галя послушно потопала следом за остальными. На втором этаже было намного спокойнее. Весь шум остался внизу. Пустой коридор простирался вправо и влево от лестницы. На посту сидела молодая медсестра и заполняла какой-то журнал. Галя старалась не слишком погружаться в окружающую атмосферу. Впускать в душу чужие страдания казалось ей слишком опасным, словно можно этим как-то заразиться, стать такой же печальной и напряженной. Практиканты медленно передвигались от палаты к палате. Внутри они не заходили. Но в этом не было никакой необходимости. Окна на дверях были достаточно большими. Елена Сергеевна рассказывала истории пациентов и задавала каверзные вопросы. «Как вы считаете, почему произошло ухудшение?» Галя понятия не имела, как ответить на такой вопрос, если его адресуют именно ей, поэтому старалась держаться за спинами остальных студентов. Впрочем, они тоже не блистали знаниями и говорили наугад. Елена Сергеевна не ругалась. Она внимательно слушала ответы, а потом объясняла, в чем именно ошибка. Она, Гале, понравилась. Гали всегда нравились люди, которые не пытались самоутвердиться за счет окружающих. Палата номер семь, объявила Елена Сергеевна, наша боль, девушка, поступила к нам год назад прямиком из Четвертой городской, туда попала при весьма загадочных обстоятельствах. Случайно обнаружили на улице с признаками переохлаждения. При ней не было ни документов, ни личных вещей, ни верхней одежды. Босая, полураздетая, в порванной футболке. К счастью, без серьезных физических травм, если не считать небольшую гематому на голове. Кто попробует предположить, что с ней могло случиться? Ограбление? Попытка изнасилования? Шизофрения? Версии посыпались с разных сторон. Галя отодвинулась подальше. Думать обо всех этих ужасах, с которыми может столкнуться девушка, не хотелось. Мысли материальны. «А на самом деле, что с ней случилось?» Наконец выкрикнул кто-то из ребят. Елена Сергеевна пожала плечами. «Неизвестно. Мне близка версия с нападением, похищением и попыткой изнасилования. Смотрите, если бы это было ограбление, то грабитель забрал бы только ценные вещи. Телефон, деньги, украшения». Пусть даже сумку целиком, чтобы не разбираться на месте. Но куртка и шапка ему зачем? Может, там была норковая шуба и шапка дорогая?» – предположил один из парней. «Каюсь, дала вам не все водные», – улыбнулась куратор. «Оставшаяся одежда на девушке самая простая, не бренды, даже не реплики. Самый экономичный бюджетный вариант. Даже нижнее белье. Вряд ли у нее могла быть дорогая верхняя одежда. Да и сейчас не 90-е, чтобы шубы снимать». «Второе – это обувь. Куда делась обувь? Кто мне скажет?» Девушка находилась в помещении. Внезапно для себя выпалила Галя. Она покинула дом, не успев обуться и одеться. И вещи. Вещи тоже не взяла. Она убегала. «Умничка!» – похвалила Елена Сергеевна. «Как зовут?» «Га... Катя Миляева», – быстро ответила Галя. «Молодец, Миляева Катя. Рассуждаешь, как будущий профессионал». «Да, девушка от кого-то убегала, и на попытку изнасилования нам указывает разорванная одежда и отсутствие серьезных травм. Нападавший не избивал ее, он пытался ее раздеть. Кто мне скажет, о чем еще важном я не упомянула?» Снова посыпались предположения. «Алкоголь? Наркотики? Биологические жидкости? Отпечатки пальцев?» Елена Сергеевна движением руки остановила поток догадок. «Верно!» В таких случаях всегда проверяется, употребляла ли жертва что-либо, как долго, в каких количествах и так далее. По нашей неизвестной все чисто. В анализах не обнаружено ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Что же касается биологических жидкостей и иных указаний на нападавшего, их тоже не нашли. «А почему девушка неизвестная?» – спросила одна из практиканток. «Потому что личность ее так и не установили», – мрачно ответила Елена Сергеевна. Поэтому мы называем ее «наша боль». Запросы не дали никаких результатов. Никто не заявил о ее пропаже. По нашим базам такой пациентки тоже нет. Из пропавших, по крайней мере. У ближайшие города делали запрос, но и там ничего не нашли. Сама она себе рассказать ничего не смогла. Вот уже год она молчит. «Может, глухонемая?» – предложил один из парней. Нет, слышит она хорошо и даже реагирует. Девушка выполняет просьбы, прекрасно ориентируется в пространстве, сохранила навыки бытового самообслуживания, пользуется столовыми приборами, сама осуществляет все гигиенические процедуры, но не общается, вообще, молчит, избегает зрительного контакта. Пробовали дать ей карандашик и бумагу, чтобы она написала имя, но это тоже не привело к успеху. И чем она занимается целыми днями? Ничем развела руками Елена Сергеевна. «Сидит, молчит. Мы к ней подсаживали пациентов, но им сразу становилось хуже, поэтому теперь она одна. Увы, за год никакой динамики». «А почему им становилось хуже?» спросил кто-то из ребят. «Иногда так бывает», вздохнула Елена Сергеевна. «И никакого объяснения этому нет. Есть такие пациенты, рядом с которыми относительно здоровому человеку не по себе становится. Что уж говорить о других больных. Человечеству предстоит ответить еще на многие вопросы. Один из них – почему есть люди, рядом с которыми ты словно заглядываешь куда-то туда, куда лучше не заглядывать? И что с ней дальше будет? Слышите, ну вы вопросы задаете, конечно, – возмутилась куратор. Я врач, а не гадалка. Может, родные найдутся, заберут ее. Может, терапия даст результат, и она сама что-то расскажет. В любом случае на улицу ее никто не выгонит. «Так, следующая палата...» Елена Сергеевна повела студентов дальше по коридору. Галя уныло поплевать за ними, но на секунду обернулась на девушку за стеклом и остолбенела. Длинные светлые волосы были аккуратно собраны в две косы. Выражение лица было потерянным и безжизненным. Но это была она. Без всякого сомнения в седьмой палате была Софи. Воровато оглянувшись на временных одногруппников, Галя вытащила телефон и навела камеру на девушку. Домой она спешила так, что даже забыла о том, что под ноги надо смотреть внимательнее, дабы не повторить Катину ошибку и не выйти из строя на ближайшие несколько дней, а то и недель. К счастью, все прошло благополучно, и Галя прибыла к дому буквально одновременно с Тёмой. Тот выглядел возбужденным и аж подпрыгивал от нетерпения. Или от мороза. «Что там?» Что за новости, от которых меня порвет пополам и пересоберет вверх ногами? Я сама тебя сейчас пересоберу, пообещала Галя. Уйди с дороги, холодно же. Дома она первым делом забежала на кухню и поставила чайник. Тем вошел следом и достал из большого пакета еще теплую курицу гриль, батон колбасы, буханку хлеба, банку компота из вишни, пачку печенья, шоколадку и лоток плавленного сыра с грибами. Не мужчина, а мечта, одобрила Софи. «Выбор грандиозный». «Не знал, что вы любите», – пояснил Тёма. «Взял всего понемногу». «Я на диете», – усмехнулась Софи. «Я за двоих поем», – пообещала Галя. «Меня от стресса всегда пробивает на еду». Быстро нарезав хлеб и колбасу и заварив чай, Галя вытащила телефон и показала фото. Тишина на кухне повисла оглушающая. «Ну?» – нетерпеливо спросила Галина. «Вы видите то же, что и я? Мне же не кажется?» «Кто это? Где это?» – тупо спросил Тёма. «Софи, это же ты!» «Я?» – ошеломленно повторила призрак. «Но я не понимаю, как это?» «Пациентка седьмой палаты городского психоневрологического диспансера», – торжественно объявила Галя. «Год назад ее нашли на улице. Никто о ней ничего не знает, а сама она молчит, как рыба об лед. Такие дела!» Тёма потряс головой в попытке уложить разбегающиеся во все стороны мысли. «Но как такое вообще возможно?» «Без понятия», – пожала плечами Галя. «Но вот вам факт. Софи не умерла. Она просто каким-то образом разделилась на сознание и тело. Я не знаю как, но, кажется, знаю почему. Я еще вчера начала подозревать, а сегодня все сложилось в единую картинку». Пока Тёма мазал сыр на хлеб, Галя рассказала все, что удалось узнать накануне вечером от соседки. София очень внимательно слушала, но никак не комментировала. Судя по всему, ей просто нечего было сказать. Зато Тёма пришел примерно к тем же выводам, что и Галя. Получается, этот Кирилл, кем бы он ни был, пригласил Софи домой, позволил себе лишнего, и что-то пошло не так. Девушка не стала терпеть домогательства и выбежала на улицу а дальше либо так сильно испугалась, что аж душа выскочила, либо от удара по голове отключилась, замерзла и находилась между жизнью и смертью. В итоге ни туда, ни сюда. «Это все понятно», – перебила Галя. «Но не объясняет, почему Софи вернулась в его квартиру, а не осталась возле своего тела, например». «Хотела отомстить обидчику», – предположил Тёма. «А он, не будь дебилом, собрал свои манатки, дала по газам в неизвестном направлении». Да не хотела я никому мстить, мрачно заметила Софи. Я даже сейчас не могу радостно закричать Точно я все вспомнила, все так и было. Не знаю я никакого Кирилла, не помню я ничего. Тема оторвала карачок от курицы, откусил большой кусок и принялся задумчиво жевать. Галя последовала его примеру и оторвала крылышко. Их она любила больше всего. Вопросов все еще было больше, чем ответов, но ситуация сдвинулась с места. Да и то, что Софи жива уже давала надежду на что-то, чего Галя пока не могла выразить словами. «Галя, у нас опять отмена?» – посмехнулся Артем. «Теперь мы не выгоняем призрака, не провожаем призрака, а что? Что мы будем делать? Заселять обратно в тело?» «Если это вообще возможно», – мрачно заметила Софи. «Полагаю, да», – медленно ответила Галя. Помнишь, мы с тобой рассуждали, что все души куда-то уходят, и что есть причина, по которой ты тут? Вот и ответ. Ты тут, потому что твое тело все еще живет. Ты не мертва, просто не в себе. Точно, ты злилась и вышла из себя, обрадовался Тёма. Очень смешно, поджала губы Софи. Обратно мне как войти? Галя схватилась за телефон. Интернет знает все. Ха! Громко перебил Артем. «Да там одна чушь. Станет кто-то проверенными ритуалами бесплатно на весь мир делиться. Ищи дураков. Это же сакральные знания. Их передают из поколения в поколение». «Потомственный колдун Артемий, конечно, знает секреты переселения душ». Ехидно подколола Галя. «Артемий не знает», – не смутился парень. «Но Артемий знает того, кто может знать. И не разведет нас на кучу бабла».